Глава 15 Валиан привык вести аскетичный образ жизни, сказала я, заметив взгляд сестры, устремлённый куда-то вверх. Не сомневалась ни секунды, что она заметила удачливого паука, которого пропустил зубастик. «Как и все мужчины!» — улыбнулась Лили. «Мама с папой очень переживают за тебя». «Прости, что навязываемся, но, может быть, ты устроишь семейный ужин?» «Когда обустроишься в замке, конечно». Уже об этом подумала. «В ближайшие дни я пришлю приглашение с датой и временем. Мама очень злится из-за нашего с Валеном побега со свадьбы». «Нет, она весь вечер странно себе вела, но в остальном всё прошло гладко». Я покраснела, вспомнив её лицо, когда мама увидела меня с валяном в недвусмысленной позе. Толкнув дверь в гостиную, бесцеремонно вошёл зубастик. Чашка сестры замерла в воздухе. Круглые, как блюдца, глаза уставились на растения. «Дели, оно шевелится». да «Интересный сорт у меня получилось вывести, не правда ли?» Светским тоном спросила я, но уже в следующую секунду рассмеялась, какой испуганный вид был у сестры. «Я знала! Я так и знала, что он слишком странный для цветка!» «О, боги, это же не растение, а какое-то чудовище!» Последние слова были произнесены шепотом, словно Лили волновалась, что зубастик ее услышит. Тем временем он ловко залез по шторам наверх и сожрал последние выжившее насекомое во всем замке. «Как ты его вывела?» «Просто немного ускорила рост, как учила мама». Пожала плечами я. «Может, это редкий сорт растения из эльфийского леса?» «Я никогда не слышала о разумных растениях», — заметила Лили. «Это не значит, что их не существует». И всё же Делия. Как порождение магии, оно вызывает вопросы. «Валян его видел?» «Да?» «Немного удивился, думал, что мы способны только цветы да овощи выращивать», — фыркнула я. «Он вообще-то прав». В глазах сестры застыло беспокойство. «Покорми зубастика печеньем», — предложила я, чтобы немного её успокоить. «Ты что, Делия? Нет!» «Ну же, он хочет подружиться! Я это чувствую!» Лили неуверенно взяла из вазочки печенье. Зубастик спустился вниз и повёл своей безглазой мордой по воздуху, чуя сладковатый аромат. Ванильное печенье было одним из его любимых лакомств наравне с беконом. Зажмурив глаза, Лили вытянула ладонь с угощением и приготовилась к худшему. Всё произошло очень быстро. Крошки полетели в разные стороны, половина печенья оказалась на полу. Я вздохнула. Мне стало стыдно перед служанками, у которых и так было дело не в проворот. «О, боги!» — пропищала Лили и вытерла ладонь салфеткой. Желание пить чай сошло на нет. «Рада была тебя повидать, но мне пора возвращаться домой». Она засобиралась. «А я думала, ты останешься помочь пересадить цветы». Наигранно надулась я. «Ну уж нет, на сегодня общения с твоими цветами для меня достаточно». Лили встала, искоса поглядывая на зубастика. Тот уже зарылся мордой в тарелку с печеньем, и я вспомнила, что так и не удосужилась привить ему хорошие манеры. Проводив сестру, я вернулась к своим деткам. Привычка относиться к растениям как к членам семьи была угардана в крови. Проверяя каждый цветок, Всё же мы не виделись пару дней. Я почувствовала, что и они соскучились по своей хозяйке. «Прекрасная коллекция ядовитых растений», — заметил Кертис. «Будь лорд Кроу стариком, я бы решил, что вы хотите его отравить». «О, нет, что вы! Я предпочитаю использовать их только для болтунов и сплетников». Смерив Кертиса злым высокомерным взглядом, я продолжила осматривать горшки с цветами. «Работа в оранжерее закончена. Мы сделали быстрее, чем планировали». «Можете идти принимать работу. Если появятся замечания, вы найдёте нас у беседки». Я кивнула, не удостоив его и взглядом. Новости были хорошие. Возможно, я успею пересадить большую часть растений до темноты. Вот только об одном я не подумала. Кто будет переносить огромные катки с фикусами и монстерой? В Альфу и Беннету такая ноша не по силам. А слуги родителей уже уехали. Я провозилась несколько часов... устраивая цветы из небольших горшков на новом месте. Я окончательно вымоталась. Пришлось обратиться за помощью к рабочим. Они успели закончить с беседкой и собирали инструменты. «Хотела попросить вас ещё об одной мелочи», — обратилась я к Кертису. Во-первых, он единственный, кого я знала. Во-вторых, судя по тому, как Кертис держался, он был главным среди рабочих. «Какой?» Все тут же остановили свои дела, прислушиваясь к нашему разговору. «Внесите катки с большими цветами в оранжерею. попросила я. «Да...» — протянул Кертис, окидывая взглядом размер проблемы. «Безусловно, ваши труды будут оплачены». «Слыхали, ребята? Наши надорванные спины будут оплачены», — усмехнулся он. Кровь перелила к щекам. Владея хоть столикой магии огня, и от осталась бы кучка пепла. «Не утруждайтесь», — процедила я сквозь зубы, И, не желая больше унижаться, направилась обратно в замок. В конце концов, был ещё вален уверен он сможет перенести цветы с помощью магии. Сзади послышались смешки. и Я с трудом сдерживала себя, чтобы не перейти на бег. Какой же мерзкий человек попался среди рабочих. Хильда, обратилась я к служанке, сообщи мне, как лорд Кроу вернётся домой. Он уже дома, леди Кроу. Когда же он приехал? Кажется, выпили чай со своей гостей. Расспрашивать дальше Хильду не было никакого смысла. Почему Валян так рано вернулся из дворца? Мне не терпелось выяснить, всё ли в порядке. Осмотрев себя ещё раз, я поняла, в таком виде к мужу идти нельзя. Испачканное платье и грязь под ногтями не располагали к общению. Быстро приняв ванну, я оделась и вышла в коридор. Там наткнулась на Беннета. Он как раз выходил из спальни Валяна. «Беннет, лорд Кроу у себя?» «Да, леди Кроу, но он просил его не беспокоить». «Хорошо». «Я передам ему, что вы меня предупреждали». Я двинулась к двери Валяна, но Беннет переградил путь. «Что это значит?» — возмутилась я. «Простите, Леди Кроу, но Лорд Кроу уже лёг спать. Его мучит мигрень, и он не готов с вами встретиться. Прошу вас, отложить разговор до завтра. У меня есть травы от мигрени?» «Да, Лорд Кроу уже принял порошок. Можете не беспокоиться». Я перевела недоверчивый взгляд с Беннета — На закрытую дверь. что ты здесь было нечисто. Когда будет ужин? Перевела я тему, собираясь проникнуть внутрь, как только Дворецкий уйдёт. «Через час, леди Кроу», — ответил Беннет. Он смотрел на меня, я на него. Никто не собирался уходить. «Хорошо, пойду закончу дела в саду», — сдалась я. Цветы следовало на ночь чем-то накрыть, раз им придётся ночевать на улице. Кажется, где-то в оранжере я видела отрез мешковины, Надеюсь, рабочие их не сожгли. Но во дворе меня ждал сюрприз. Тяжёлые катки с цветами исчезли с лужайки. Ожидая подвоха, я заглянула в оранжерею. Вдруг Кертис решил выкинуть очередную шутку. Но все цветы аккуратно стояли у входа. И зачем, спрашивается, было по-хамски себя вести? В очередной раз фыркнув, я вернулась домой. Попыталась скоротать оставшееся время до ужина за чтением книги. Не помогло. Все мысли крутились вокруг Валяна. Он рассорился с королевской семьёй? Всё сходилось. Скорая свадьба на девушке с посредственным даром. Раннее возвращение со службы. По времени ему как раз хватило бы доехать до дворца, провести там минут двадцать и отправиться обратно домой. А что, если его отстранили? «Леди Кроу, ужин готов», — позвал Беннет, прерывая мою мысленную истерику. Ужинать одной в огромной мрачной столовой было непривычно и даже немного грустно. «Беннет, а вы не видели зубастика?» — с надеждой в голосе спросила я. «Видел, Леди Кроу. Он решил провести какое-то время в амбаре за конюшней». Непринуждённо ответил дворецкий. «Что он там забыл?» а «Валф говорит, растения ловит мышей, Леди Кроу». «О, вот оно что». Итак, зубастик перешёл на живых млекопитающих. Неудивительно, что все его побаивались. Когда с ужином было покончено, я разыграла целое представление извести всех, что сильно устала за день, и собираюсь немедленно лечь спать. На втором этаже я открыла и закрыла для видимости дверь в спальню. Прислушалась к звукам в доме. Вроде бы никого. Осторожно на цыпочках, подкравшись к двери мужа, я тихо постучала. «Валян, это Делия. Тебе нужна помощь?» Прошло несколько секунд. Я приникла ухом к прохладному дереву. Тишина. Мне стоило уйти к себе, но блестящая медная ручка всем своим видом просила, поверни меня. Тяжело вздохнув, я запрокинула голову и уставилась потолок. Это было некрасиво. Подрывало доверие, опускало меня в глазах Валиана. Но такова была натура Дейли и Гарден. Повернув ручку, я выяснила, что дверь заперта. Прекрасно. Подрывать было нечего. Валян явно мне не доверял. Ненавидя себя за глупость, я вернулась к себе. Сил хватило на то, чтобы переодеться и завалиться спать. Боги, во что превращается моя жизнь? Вопрос был риторический. Глаза закрылись, я почувствовала, как проваливаюсь в сон. У-у. Дурацкий сквозняк. Проворчала я и закрыла ухо подушкой. — Да чтоб тебя! — рявкнула я и встала с кровати. Накинув пенюар, схватила подсвечник и вышла из комнаты. Насколько я помнила, из экскурсии с Беннетом в закрытом крыле коридор заканчивался винтовой лестницей, ведущей в башню. Именно туда я и направилась, зло топая ногами.